допущенных в этот день в погребальный покой предстало вначале нечто темное и бесформенное. Это были покровы из полотна. Но когда их сняли, ослепительно засверкало золото. Крышка деревянного, покрытого золотой фольгой гроба изображала Тутанхамона. Гроб покоился на носилках и заполнял весь каменный саркофаг. Он имел 2,25 м в длину. Распростёртые крылья богинь Исиды и Нефтиды заключали его в свои объятия. Скрещенные на груди руки царя, сжимавшие скипетр и бич символы власти фараона, были сделаны как и его голова из массивного золота. Глаза, выполненные из агагонита и обсидиана, имели необыкновенно живое выражение. Специально подобранным сплавом золота художник стремился как можно точнее воспроизвести цвет тела. Две эмблемы, ковшун и кобра, символы Нехет и Буто, богинь верхнего и нижнего Египта, покровительниц власти царя, венчали лоб фараона. На них был надет маленький сплетенный из васильков венок, как предполагает Картер, последний дар юной вдовы Анхесепаамон своему безвременно умершему супругу. Васильки цветут в Египте в конце марта начале апреля. Таким образом, погребение Тутанхамона состоялось, вероятно, в это время. Только теперь, когда из погребального покоя вынесли ковчеги, появилась возможность детально ознакомиться с фресками, покрывавшими его стены. Незамянная перегородку, отделявшую это помещение от передней комнаты, воздвигли лишь после того, как собрали ковчеги, иначе невозможно было бы ну внести громоздкие детали, не соединить их. Погребальный покой оштукатурили и расписали фресками лишь после того, как плотники и столяры завершили работу, потому что фрески на всех четырех стенах выполнены в одной манере и на них незаметны следы повреждений, неизбежных, если бы ковчеги собирали до того, как была завершена роспись. Поэтому художники писали в совершенно немыслимых условиях: в узком проходе, ширина которого не превышала 65-70 сантиметров и при недостаточном освещении коптящими светильниками. На фресках изображены религиозные сюжеты и сцена погребения Тутанхамона. Из них особенно примечательна одна, на северной стене. Приемник Тутанхамона, престарелый Эйе полном облачении фараона и с царскими регалиями совершает ритуальный обряд отверзание уст, так как это, согласно мифам, проделал некогда бог Гор на своим отцом Осирисом, которому уподоблен Тутанхамон. На некоторых других фресках умерший фараон представлен вместе с богами и богинями, Осирисом, Анубисом, Нут и Сидой и другими. На восточной стене изображена похоронная процессия. Придворные тянут гроб на полозьях. Они возглашают: "О царь, добро пожаловать в мире! О бог, защитник страны!" Явные следы небрежности в погребальном покое должно быть являются следствием спешки, недостатка света и тесноты. Второй сезон работ продолжался только четыре месяца и был надолго прерван неожиданными обстоятельствами. В апреле 1923 года лорд Карнарвон скончался. Укус москита вызвал осложнение. Перевезенный в Каир, он заболел воспалением легких и умер. Его кончина послужила основанием для возникновения нелепой легенды о проклятии фараона, долго раздуваемой прессой ищущие дешевые сенсации и потрясающий вкусом легковерных читателей. Заметим попутно, что главный виновник осквернения могилы, Картер, всегда говорил о гробнице как о самом безопасном месте на свете. Он на 17 лет пережил свое открытие и умер в 1939 году в возрасте 65 лет. Синфина лорда карнер сразу же повлекла за собой финансовые затруднения, которые, правда, были быстро ликвидированы, так как наследники покойного согласились оплачивать дальнейшие расходы. Но основные осложнения заключались отнюдь не в них. Огромный, непрекращающийся интерес, вызванный во всем мире открытием гробницы Тутанхамона,